Книга первая. Война. Глава первая. Объявление войны. Что касается войн, и впрямь поразительно, какими ничтожными причинами вызываются жестокие войны, и улаживаются эти раздоры благодаря столь ничтожным случайностям. Вся Азия, говорят, была разорена и опустошена в результате войн из-за распутства Париса. Монтейн, опыты, книга вторая, глава двенадцатая. «Подожди меня, Гранжебюс!» — окликнул Було, придерживая учебники и тетради под мышкой. Гранжебюс, то есть Большой Жебюс, от французского «гран» — Большой Старший. Кроме того, «жебю» по-французски означает «шапокляк» — складывающийся цилиндр. Кличку старшего из братьев можно перевести как «большая шляпа». Було — по-французски «толстяк», «батон». Многие герои носят говорящие фамилии. Було — под стать своей. Показан как неповоротливый, неловкий парень. пошевеливайся, а то я не успею потрепаться. Есть новости? Возможно. И что? Да пошли же. Було догнал братьев-жебюсов своих одноклассников, и все трое бок о бок двинулись по направлению к общинному дому. Стояло октябрьское утро. Покрытое серыми тяжелыми тучами небо, смыкалось на горизонте с ближними холмами и придавало пейзажу меланхолический оттенок. Сливовые деревья облетели, яблони пожелтели. Падали листья с ореха. Сначала планировали медленными широкими кругами, а потом полет их ускорялся, и они ястребом бросались на землю, когда угол падения становился более острым. Воздух был влажным и теплым, иногда налетал ветер. Монотонное гудение молотилок прерывалось глухой нотой, когда в них исчезал очередной сноп. и превращалась в скорбную жалобу, напоминающую безнадежный предсмертный всхлип или горестный плач. Лето закончилось, наступала осень. Было около восьми утра. Солнце печально пробиралось между туч и тоска, неопределенная и смутная тоска давила на деревню и окрестности. Полевые работы были завершены, и по одному или небольшими группами вот уже две-три недели в школу возвращались маленькие подпаски — С обветренной, загоревшей на солнце кожей и с начисто выбритыми, при помощи машинки для стрижки быков, головами. Мальчишки были одеты в залатанные, но чистые штаны, из дешевой шерстяной ткани, с дополнительными грубыми нашлепками на коленях и в паху, и в новые, серые, в мелкий рисунок, грязетовые рубахи. Постепенно линяя, в первые дни носки эти рубахи окрашивали ладони в черный цвет, делая их похожими, как говорили сами ребята, на жабьи лапы. В тот день они плелись по дороге ни шатко ни валка их походка словно отяжелела от этой унылой погоды осени от самого пейзажа впрочем кое-кто старшие уже оживленно болтал на школьном дворе Учитель, отец Симон, сдвинув Ермолку на затылок и водрузив очки на лоб, стоял у входа с улицы и властным взглядом наблюдал за происходящим. Он следил за порядком, распекал неторопливых. Малыши, проходя перед ним, приподнимали кепочки и разбегались по двору. Похоже, на братьев Жибюсов из Вернуа и догнавшего их по пути в школу Було не действовала приятная меланхолия, замедлявшая поступь их товарищей. Они явились по меньшей мере на пять минут раньше, чем в другие дни, так что, увидев их, отец Симон торопливо вытащил часы и поднес их к уху, чтобы убедиться, что они идут, и он вовсе не пропустил положенное время. Трое дружков торопливым шагом с озабоченным видом немедленно направились во дворик позади туалетов, укрывшийся за домом соседа, папаши Агюста или попросту гю, -гю. На узкой площадке уже топтались многие старшеклассники, пришедшие раньше них. Там были Лебрак, их верховода, которого еще называли «большой пес». Лебрак, французская фамилия Лебрак, амонимична словосочетанию «легавая собака». И его правая рука Камю. У него был нос пятачком, так что его кличка была Курносый, как раз под стать фамилии. Фамилия Камю созвучна слову «курносый». Он отлично лазал по деревьям и не имел равных себе в искусстве отыскивать гнёзда снегирей. Кстати, в тех местах снегирей тоже прозывают курносами. Еще там был Гамбет или Бекас с побережья. Гамбет по-французски Бекас. Чей отец, потомственный республиканец, сам сын героя 80-х, в суровые времена защищал Гамбета. Там был знающий все на свете Лакрик по прозвищу Крикун. от французского «Страшила», в переводе кличка дана по звуковой ассоциации с фамилией. И Тентен, и Гиньяр Косой, который отворачивался в сторону, чтобы посмотреть прямо на вас, и Тита Головастик с огромным черепом. Короче, самые крепкие парни деревни. Они обсуждали серьезное дело. Появление братьев Жебюсов и Було не прервало обсуждения. Похоже, вновь прибывшие были в курсе. Само собой, они незамедлительно включились в разговор, внеся в него новые важные факты и аргументы. Все задумались. Старший Жебюс, которого для краткости звали гран чтобы отличать от его младшего брата Ти-Жебюса или Ти-Жебюса, произнес следующее. «Значит, когда мы, мой брат и я...» Вышли на перекресток к Менелотам у мергельного карьера Жан-Батиста. Вдруг откуда-то свалились велеранцы. «И давали реветь, как быки, швырять в нас камнями и грозить палками!» «И стали обзывать нас дураками, болванами, жуликами, свиньями, вонючками, хиликами, сопляками, парнями без яиц и...» «Парнями без яиц», — нахмурившись, повторил Лебрак. «Ну и что ты им на это ответил?» «На это мы, мой брат и я, свалили оттуда». потому что были в меньшинстве, а вот их них было не меньше пятнахи, и они точно бы нам вломили. — Они обозвали вас парнями без яиц! — выкрикнул крепыш курносый. Он явно был шокирован, задет и разозлен таким ругательством. Оно касалось их всех, ведь на братьев Жебюсов напали и оскорбили их только потому, что они принадлежат к коммуне Лонжеверна и учатся в здешней школе. — Так вот я вам теперь и говорю, — продолжал Гран-Жебюс, — — Ежели мы не болваны, не хлюпики и не трусы, мы им покажем, что у нас есть яйца. — Во-первых, что это еще за хрень, парень без яиц? — вставил Тентем. Крикун задумался. — Парень без яиц? Все знают, что такое яйца, а то потому что они есть у всех, даже у слепого из Лизе. Они как каштаны очищенные, вот что. Но парень без яиц — это точно означает что-то плохое, вроде ничтожества, — прервал его Тежебюс. «Потому что вчера вечером я болтал с нарсисом, знаете, мельником, и вставил просто так проверить, мол, ты парень без яиц. А мой отец, которого я не видел, а он как раз шел мимо, не сказав мне слова, сразу влепил мне две знатные плеухи. Вот». Довод был железный. Это все почувствовали. «Ну, тысяча чертей, черты разявили! Мстить надо! Вот!» — заключил Лебрак. «Все за это! Эй, валите отсюда!» — пугнул було малышей, которые тоже подошли поближе, чтобы послушать. Компания, как говорится, единодружно поддержала ли брака. В этот самый момент в дверях школы возник отец Симон. Он уже готов был хлопнуть в ладоши и таким образом дать сигнал к началу учебного дня. Едва завидев его, все стремительно бросились в туалет, поскольку никак не могли выбрать минутку и постоянно откладывали на последний момент удовлетворение естественных гигиенических потребностей. а заговорщики молча с безразличным видом построились парами, как ни в чем не бывало, словно мгновение назад они не приняли очень важного и твердого решения. На уроках в то утро что-то не заладилось, и учителю пришлось громко кричать, чтобы призвать учеников быть внимательными. Не то чтобы они «галдели», Но все как-то витали в облаках и оставались совершенно невосприимчивы к историческому обзору метрической системы, достойному вызвать интерес молодых французов-республиканцев. Им, например, показалось чудовищно запутанным определение метра. миллионная часть четверти, часть половины. Что за фигня?» — думал Лебрак. Склонившись к своему соседу и другу Тентену, он доверительно шепнул ему «Эван, как?» Большой либрак разумеется, хотел сказать Эврика. Он смутно помнил про Архимеда, который когда-то придумал, как сражаться при помощи лука. Крикун с трудом убедил его, что речь идет не о растении, потому что либрак в крайнем случае допускал, что можно сражаться горохом, стреляя им через пустотелый черенок металлической ручки. Но луком, к тому же, — говорил он, — это не идет ни в какое сравнение с яблочными огрызками и хлебными корками. Крикун рассказал, что Архимед был знаменитым ученым, который решал задачки одной левой, и этот последний довод заставил Лебрака, который был столь же невосприимчив к красотам математики, как и к правилам орфографии, восхититься этим парнем. Год назад бесспорным вожаком лонжевернцев он стал благодаря другим достоинствам. Упрямый, как мул, хитрый, как лиса, шустрый, как заяц, он не имел себе равных в умении разбить стекло с двадцати метров каким бы способом не метать камень рукой, из прощи, обрубком палки или из рогатки. В рукопашной схватке он был страшным противником. Он нагло издевался над Кюре, школьным учителем и сельским сторожем. Он мастерил самые лучшие брызгалки из веток бузины, толстых, как валяшка. Брызгалки, которые стреляли в вас с водой с пятнадцати шагов. Так-то, дружок, то-то и оно. И пистолеты из бузины, которые стреляли и трещали, как настоящие. Так что потом и пулек из пакли было не отыскать. И в шары он выигрывал чаще других. Он умел целиться и пробрасывать, как никто другой. Когда играли, он мог вломить парням по копытам аж до слез, но никакого высокомерия или пренебрежения. Время от времени он возвращал своим незадачливым партнерам несколько выигранных у них шаров, за что прослыл крайне великодушным. Замечание вожака и товарища так взволновало Тентена, что он навострил уши, вернее, зашевелил ими, как кот, замысливший дурное, и покраснел от возбуждения – — Ага, — подумал он, — приехали. Я так и знал, что этот чертов ли брак найдет повод отметить их. И, погрузившись в мечты, он заплыл в море предположений и окончательно утратил способность оценить труды Деламбра, Мишена, короче, Деламбешена и прочих, и остался в неведении относительно измерений различных широт, долгот или высот. Ему это вообще было по барабану, так что плевать он хотел. Из чего удумали эти вильранцы? Какие практические выводы были сделаны после этого первого урока? Узнаем позже. Довольно того, что у наших героев был собственный способ незаметно открывать закрытую высочайшим повелением книгу и таким образом избегать сбоев памяти. Это не помешало отцу Симону в следующий понедельник впасть в настоящую ярость. Но не будем опережать события. Когда на башне старой приходской колокольни пробило одиннадцать, все еле дождались разрешения покинуть класс, потому что уже знали, неизвестно как, с помощью прозрения или излучения, или каким-то иным способом, что у Лебрака есть план. Как обычно, в коридоре произошла давка. Кто-то схватил чужой берет, кто-то потерял башмак, некоторые успели из-под обменяться тумаками, но тут вмешался учитель, порядок был восстановлен, и из школы выходили спокойно. Стоило учителю вернуться в свою конуру, друзья, словно стайка воробушков на свежий навоз, буквально набросилась на Либрака. Среди рядовых солдат и разными мелюзги находилось с десяток основных бойцов Лонжеверна, жаждущих насладиться речью вожака. Либрак изложил свой замысел, простой и смелый, а потом спросил, кто из них пойдет с ним нынче вечером. Удостоиться подобной чести хотелось всем, но достаточно было четверых, так что они выбрали для этой операции Курносова, Крикуна, Тентена и Гранжебюса. Гамбет Бекас с побережья не мог сильно задерживаться, Гиньяр Косой плоховато видел в темноте, а Було, по сравнению с четырьмя отобранными, был недостаточно ловок. На этом они расстались. Когда колокол позвал на вечернюю молитву, пятеро бойцов встретились вновь. «Мел принес?» Обратился Лебрак к Крикуну. Тот сидел за первой партой, так что мог стибрить два-три куска из коробки отца Симона. Крикун справился отлично. Он стащил пять кусков. К тому же больших. Один он оставил себе, а остальные раздал своим братьям по оружию. Таким образом, случись кому-то из них по дороге потерять свой мелок, другие легко могли бы исправить ситуацию. «Ай да, погнали!» — скомандовал Курносый. Некоторое время сначала по главной улице деревни, потом от большой липы по улочке каминов, выходящей на дорогу к Вильрану, в полумраке звучал громкий перестук деревянных башмаков. Пятеро мальчишек торопливо шагали в сторону неприятеля. «Тут пехом с полчаса», — предупредил Лебрак, — «так что управимся там минут за пятнадцать и вернемся еще до окончания вечерни». Маленький отряд исчез в темноте и тишине. Примерно полпути они не отдалялись от мощенной щебенкой дороги и бежали прямо по ней. Но, оказавшись на вражеской территории, пятеро заговорщиков свернули на обочину и пошли по отсыпке, которую поддерживал в порядке путевой обходчик, их старый друг папаша Бреда. Дурные языки говорили, что это случалось всякий раз, как она попадалась ему на глаза. У самого Вильрана, когда стали отчетливо видны освещенные окна и угрожающе залаяли собаки, они остановились. — Снимем с собой, — предложил Лебрак, — и спрячем их здесь, за этими камнями. Четверо бойцов и вожак разулись, засунули чулки в обувь и убедились, что не потеряли свои кусочки мела. Затем, под предводительством Лебрака, с расширенными зрачками и трепещущими ноздрями, напряженно прислушиваясь, один за другим встали на тропу войны, чтобы как можно точнее прийти к церкви вражеской деревни, цели их вечерней экспедиции. Чутко улавливая малейший шорох, распластываясь по дну заросших канав, прижимаясь к стенам или растворяясь во мраке изгородей, они скользили. Они двигались точно тени, опасаясь только неожиданного появления какого-нибудь местного жителя, идущего с фонарем в руке к вечерней службе или запоздалого прохожего, ведущего на водопой свою клячу. Но ничто не беспокоило их, кроме лая пса во дворе Жанна Деге. Эта тварь надрывалась, не умолкая. Наконец они добрались до церковной площади и приблизились к колокольне. Вокруг было пустынно и тихо. Вожак остался, а четверо других вернулись, чтобы стоять на стреме. Вооружившись своим куском мела, вытянувшись на носках высоко как только можно, лебрак на тяжелой, закопченной и почерневшей дубовой двери, закрывавшей это святое место, вывел лаконичную надпись, которая на завтра... перед началом мессы, должна была произвести скандал, скорее своей героической откровенностью, нежели оригинальной орфографией. «Все вельранцы зосранцы — зосранцы!» И, как говорится, в зенке чтобы убедиться, хорошо ли видно, он вернулся к четверым своим стоящим на чеку сообщникам и радостным шепотом скомандовал «Валим отсюда!» На этот раз, Они отважно двинулись прямо посреди дороги и без лишнего шума добрались до места, где оставили свои сабо и чулки. Обувшись и презрев всякие ненужные предосторожности, нещадно стуча деревянными башмаками, они вернулись в Лонжеверн, разошлись по домам и в предвкушении грядущих военных действий стали ждать ответных шагов вильранцев.